Глава 17. Они говорят, цитата, «это истина». Но не то имел в виду Моисей, когда по откровению Духа говорил, «В начале Бог создал небо и землю». Именем неба он обозначил не тот духовный умный мир, всегда созерцающий лик Божий, а именем земли небесформенную материю. А что? То, что мы говорим. То самое разумело этот великий муж это и выразил в тех словах. Что же именно? Именем земли и неба он хотел сначала обозначить, обобщенный кратко, весь этот видимый мир, чтобы затем, при упоминании дней, распределить, как бы расчленяя по частям, все, о чем угодно было так возвестить Святому Духу. Люди, составлявшие тот грубый, плотский народ, с которым он разговаривал, были таковы, что, по его суждению, показать им можно было только видимое творение Божие. Конец цитаты. Они соглашаются, однако, что невидимую и неустроенную землю и темную бездну последовательно показано, как из этого в те дни создано и устроено все видимое и общеизвестное, можно, не впадая в противоречие, считать именно бесформенной материей. Что же? Кто-то скажет, что название Земли и Неба для этой самой бесформенной и хаотической материи было сначала подсказано тем, что этот видимый мир со всеми созданиями, получившими в нём вполне отчетливый облик, из неё сотворенные и доведённый до совершенства, обычно и называют землей и Небом. Дальше. Кто-то ещё скажет, что Земля и Небо — подходящее название для видимой и невидимой природы так как оно охватывает в этих двух словах все, что Бог сотворил мудростью, то есть началом. Всю правда сотворено не из самой божественной субстанции, а из ничего. Творение не имеет самостоятельного существования как Бог, и ему присуща некая изменчивость, пребывает ли оно как вечная Божия обитель или меняется как душа и тело у человека. Общая для всего созданного невидимого и видимого материя, еще бесформенная, но способная принять форму, материи, из которой будут созданы земля и небо, то есть невидимые и видимые создания, уже принявшие форму, и обозначается этими названиями «Земля невидимой и неустроенной, тьма над бездной». Да только та разница под землей невидимой и неустроенной следует понимать материю телесную, еще не оформленную, а под тьмой над бездной, духовную материю, до того, как был положен предел ее чрезмерной расплывчатости, и она была озарена мудростью. А можно еще, пожалуй, при желании сказать, что земля и небо обозначают невидимую и видимую природу еще до получения ими совершенной формы. Когда читаем в начале Бог создал небо и землю», этими словами называется еще бесформенный набросок мира. Материя, способная принять форму и послужить материалом для творения. Мир уже был в ней, но в состоянии хаотическом, безразличия в качествах и формах. Упорядоченный и стройный, он и называет себя небом и землей. Первое — мир духовный, второе — телесный. Примечание. Разница между этим последним толкованием, четвертым и вторым, заключается в том, что в четвертом Земля и небо понимаются как мир духовный и материальный, уже созданный. Тогда как представители второго понимают их как обозначение материала для этих миров.